Глава шестая. Беглянка. Томирис Спитамен промчался вихрем мимо кургана и кочевья, где пестрая толпа скифов кричала и выла от возбуждения. Он подстегивал ремнем взбесившегося коня, летевшего, не разбирая дороги, с мешком на голове. Только когда кочевье скрылось позади и мимо стали пролетать песчаные барханы, Охотник сдернул с головы жеребца кожаный мешок, продолжая хлестать коня ремнем с бронзовой пряжкой. Не давая передышки, он гнал жеребца между песчаными холмами, поросшими редкими кустами, кандыма кандым — кандым растений, обычно попадающиеся в виде отдельных кустов в песках Туркестана. И когда неукротимый скакун стал покрываться клочьями белой пены, Спитамен вытащил из-за пазухи недоуздок и набросил его на прекрасную голову свирепого буревестника. Конь уже не сопротивлялся, не пытался, загибая шею назад, укусить всадника за колени. Внезапно Спитамен услышал впереди крики и увидел между холмами грузную фигуру темно-серого верблюда. Между горбами его сверкала ярко-красным платьем девушка, которую он видел в кочеве Будакена на связанном верблюде. Но теперь за верблюдом несся всадник в остроконечном башлыке и темной одежде. Он пытался схватить и стащить девушку. Та отчаянно кричала и отбивалась, степь укрой меня степь спаси меня смерть хочет выколоть мои глаза спитамен сзади приближался к всаднику он видел мелькавшие в скачке копыта чалого коня широкую коричневую спину скифа его полосатые штаны перехваченные у лодыжек ремешками рука скифа ловила красную одежду девушки но та с визгом размахивала бронзовой длинной шпилькой пытаясь ударить его по руке. — Ты не убежишь от меня, поганка! — кричал хрипло всадник. — Теперь тебе конец! Тогда сыромятный аркан спитамена снова пролетел в воздухе и захлестнул голову скифа, который вылетел из седла, взмахнул руками и грузно упал на песок. Некоторое время он волочился по песку, за вороным конем спитамена, ошеломленный и полузадушенный. Спитамен перерезал ремень и, оставив скифа лежать на песке, бросился дальше за верблюдом. Чалый конь без всадника понесся в сторону и исчез, мелькнув за барханами. -ла -ла — У-ла-ла! — крикнул спитамен в знак дружеского приветствия. — Какого ты рода, девушка? — Машуджи! — крикнул беглянг. Машуджи — род одного из племен амазонок, живших в древности в степях близ Аксианского Аральского моря. Она оглянулась. Ее голова была закутана малиновым платком, из-под которого виднелись черные глаза с прямой линией бровей. Спитамен знал, что Машуджи — Это боевой клич племени женщин, живших особыми кочевьями на севере, близ Оксианского моря. Они пользовались почетом у соседних племен, как живущие по особо строгим законам. Нападение скифа, только что им сброшенного на женщину этого племени, считалось преступным по законам кочевников. Вороной догнал бегущего верблюда и продолжал скакать рядом. Он хотел убить меня. Это слуга князя Гелона. Но ты не тронешь меня. Помоги мне бежать. Я родилась свободной и хочу вернуться к своим шатрам. Томерис покосилась на охотника, приподняв руку, из которой высовывалось острое жало бронзовой шпильки. У Горьких колодцев На перекрестке дорог, недалеко от каменного идола Афросиаба, стоит шатер Спитамена. — Там живет моя мать, и она приютит тебя, — сказал Спитамен. — Но ты дашь мне свободу, — закричала в ответ девушка. — Или ты тоже хочешь надеть на меня цепь невольницы? Слова их терялись в свисте ветра. Они оба продолжали нестись рядом, грузный, сопевший верблюд и легкий вороной конь. Спитамен воскликнул. — Спитамен беден, но свободен. В моем стаде только десять овец. Но Спитамен не кланяется князьям. Он друг скованных цепями. — Ты найдешь в моем шатре лепешки и овечий сыр. Полог моего шатра всегда будет открыт, если ты захочешь уйти из него. Девушка подумала несколько мгновений. «Я не знаю, говорят ли твои слова правду о моем спасении, или это мурлыканье хитрого тигра, желающего разорвать меня, но я хочу поверить тебе. Ты крикнул мне привет вашего рода. Я поеду к горьким колодцам» и буду искать там шатер спитамена. Охотник указал рукой. — Ты сейчас едешь правильно, на юг. Скоро ты увидишь вышку, покрытую костями и хворостом. Поезжай от нее дальше широкой тропой, и увидишь там идола Афросиаба и мой шатер. Спитамен завернул Воронова и направился, не уменьшая бега, не к кочевью Будакена а на восток, к тонкой линии тополей, растущих вдоль берега Яксарта. Мимо него пронеслись холмы, покрытые искривленными стволами Саксаула. Иногда из-под ног вылетали куропатки, скакали в сторону зайцы. А он видел перед собой только черные брови, соединенные синей полосой, и его губы шептали — Аллое солнце залило лучами твои золотистые руки, поднявшиеся завязать шестнадцать кос. И я сказал себе, — вот утренняя звезда, которую я сниму с неба. Но смерть несется за моими плечами, и мне осталось только половина дня.